Однажды вечером мне навстречу попались какие-то негры, а они несли по базару тяжелый паланкин. Он был весь из позолоченного бамбука, ручки у него были красные, покрытые глазурью и украшенные медными павлинами. На окнах висели тонкие муслиновые занавески, расшитые крыльями жуков и усеянные мельчайшими жемчужинками — А когда Паланкин поравнялся со мной, оттуда выглянула бледнолицая черкешенка и улыбнулась мне. Я последовала за Паланкином. Негры ускорили шаг и сердито посмотрели на меня, но я пренебрегла их угрозами, великое любопытство охватило меня. Наконец они остановились у четырехугольного белого дома. В этом доме не было окон, только маленькая дверь, словно дверь, ведущая в гробницу. Негры опустили полонки на землю и медным молотком постучали три раза. Армянин в зеленом Софьяновом кафтане выглянул через решетку дверного окошечка и, увидев их, отпер дверь, разослал на земле ковер, и женщина покинула носилки. У входа в дом она оглянулась и снова послала мне улыбку. Я никогда еще не видала такого бледного лица. Когда на небе показалась луна, я снова пришла на то место и стала искать тот дом. Но его уже не было там. Тогда я догадалась, кто была эта женщина и почему она мне улыбалась. Воистину жаль, что тебя не было вместе со мною. На празднике Новолуния юный султан выезжал из дворца и следовал в мечеть для молитвы. Его борода и волосы были окрашены листьями розы, а щеки были напудрены мелким золотым порошком. Его ладони и ступни его ног были желты от шафрана. На восходе солнца он вышел из своего дворца в серебряной одежде, а на закате вернулся в одежде из золота. Люди падали ниц перед ним и скрывали свое лицо, но я не упала ниц, я стояла у лотка торговца финиками и ждала. Когда султан увидел меня, он поднял свои крашеные брови и остановился но я стояла спокойно и не поклонилась ему. Люди удивлялись моей дерзости и советовали скрыться из города. Я пренебрегла их советами и пошла и села рядом с продавцами чужеземных богов. Этих людей презирают, так как презирают их промысел. Когда я рассказала им о том, что я сделала, каждый подарил мне одного из богов и умолял удалиться. В ту же ночь едва простерлась я на ложе в чайном домике, что на улице гранатов, вошли телохранители султана и повели меня во дворец. Они замыкали за мной каждую дверь и вешали на нее железную цепь. Внутри был обширный двор, весь окруженный аркадами. Стены были алебастровые, белые, с зелеными и голубыми изразцами. Колонны были зеленого мрамора, а мраморные плиты... Под ногою были такого же цвета, как лепестки персикового дерева. Пока я проходила этот двор, две женщины, лица которых были закрыты чедрами, посмотрели на меня с балкона и послали мне вслед проклятия. Телохранители ускорили шаг, их копья забрицали по гладкому полу. Наконец они открыли ворота, выточенные из слоновой кости, и я очутилась в саду, расположенном на семи террасах. Сад был обильно орошаем водой. В нем были посажены тюльпаны, ночные красавицы и серебряный алоэ. Как тонкая хрустальная тростинка повисла в английском воздухе стройка фонтана, и кипарисы стояли точно догоревшие факелы. На ветвях одного кипариса распевал соловей. Через несколько минут начальник стражи велел солдатам уйти. Они пошли обратно во дворец, за ними медленно последовали евнухи, скрывая на пути из деревьев сладкие тутовые ягоды. Тот евнух, который постарше, глянул на меня и улыбнулся зловещей улыбкой. Затем начальник стражи подвел меня к самому входу в беседку. Я бестрепетно шагала за ним и, отдернув тяжелый полог, вошла. Юный султан возлежал на крашеных львиных шкурах, но в руке у него сидел сокол. За спиной султана стоял нубийц с украшенным медью тюрбане и, обнаженный до пояса, с грузинскими серьгами в проколотых ушах. Тяжелая кривая сабля лежала на столе у ложа. Султан, нахмурившись, сказал, «Кто ты такой? Скажи свое имя. Или тебе неведомо, что я властелин этого города?» Но я ничего не ответила. Султан указал на кривую саблю И нубийц схватил ее и, подавшись вперед, со страшной силой ударил меня. Лезвие со свистом прошло сквозь меня, но я осталась живая невредима. Нубийц растянулся на полу, и когда поднялся, его зубы стучали от ужаса, и он спрятался за ложе султана. Султан вскочил на ноги и выхватил дротик из оружейной подставки, метнул его в меня. Я поймала его на лету и разломала пополам». Султан выстрелил меня из лука, но я подняла руки, и стрела остановилась в полете. Тогда из-за белого кожаного пояса выхватил он кинжал и воткнул его в горло нубицу, чтобы раб не мог рассказать о позоре своего господина. Нубиц стал корчиться, как раздавленная змея, и красная пена пузырями выступила у него на губах. Как только он умер... Султан обратился ко мне и сказал, отирая платком из пурпурного расшитого шелка, блестящую на челе испарину, «Уж не пророк ли ты, Боже? Ибо вот я не властелин причинить тебе какое-нибудь зло. Или, может быть, ты сын пророка? Ибо мое оружие не в силах уничтожить тебя. Прошу тебя удалить отсюда, потому что, покуда ты здесь, я не властелин города моего». И я ответила ему, «Я уйду». Если ты мне отдашь половину твоих сокровищ, отдай мне половину сокровищ, и я удалюсь отсюда. Он взял меня за руку и повел в сад. Начальник стражи, увидев меня, изумился, но когда меня увидели явнухи, их колени дрогнули, и они в ужасе пали на землю. Есть во дворце восьмистенная зала, вся из багряного порфира, с чешучатым медным потолком, с которого свисают светильники. Султан коснулся Она разверзлась, и мы вошли каким-то длинным ходом, освещенным многими факелами. В нишах справа и слева стояли винные кувшины, наполненные доверху серебряными монетами. Когда мы дошли до середины коридора, султан произнес какое-то заповедное слово, и на потайной пружине распахнулась гранитная дверь. Султан закрыл лицо руками, чтобы его глаза не ослепли. «Ты не поверишь, какое это было чудесное место! Там были большие черепаховые панцири, полные жемчуга, и выдолбленные огромные лунные камни, полные красных рубинов. В сундуках, обитых слоновыми шкурами, было червонное золото, а в сосудах из кожи был золотой песок. Там были опалы, сапфиры, опалы в хрустальных чашах, а сапфиры в чашах из нефрита». Зеленые крупные изумруды рядами были разложены на тонких блюдах из слоновой кости, а в углу стояли шелковые тюки, одни набитые бирюзой, другие берилами. Охотничьи рога из слоновой кости были полны до краев пурпурными аметистами, а рога, которые были из меди, халцедонами и корнерилами». Колонны из кедрового дерева были увешаны нитками рыси глаз, а на овальных плоских читах там были груды карбунков, иные такого цвета, как вино, другие такого, как трава. И все же я описала едва ли десятую часть того, что было в этом тайном чертоге. И сказал мне султан, отнимая руки от лица, «Здесь хранятся все мои сокровища, половина сокровищ твоя» как и было обещано мною, я дам тебе верблюдов и погонщиков, которые будут покорны тебе и отвезут твою долю, куда только не пожелаешь. Все это будет исполнено нынче же ночью, ибо я не хочу, чтобы отец мой солнце увидел, что живет в моем городе тот, кого я не в силах убить. Но я сказала султану в ответ, золото это твое, и серебро это тоже твое, и твои эти драгоценные камни, и все эти несметные богатства, этого ничего не надо». «Я ничего не возьму от тебя, только этот маленький перстень на пальце твоей руки». Нахмурился султан и сказал, «Это простое свинцовое кольцо. Оно не имеет никакой цены. Бери же половину сокровищ и скорее покинь мой город». «Нет», — ответила я, — «я не возьму ничего, только этот свинцовый перстень, ибо я знаю, какие на нем начертания и для чего они служат». И вздрогнув, Змолился султан. Бери все сокровища, какие только есть у меня. Только покинь мой город. Я отдаю тебе также и свою половину сокровищ. И странное, я совершила деяние, но о нем не стоит говорить. И вот в пещере на расстоянии дня отсюда я спрятала перстень богатства. Туда только день пути, и этот перстень ожидает тебя. Владеющий этим перстнем богаче всех на свете царей. Поди же, возьми его, и все сокровища мира твои. Но юный рыбак засмеялся. — Любовь лучше богатства, — крикнул он, — а маленькая дева морская любит меня. — Нет, лучше всего богатство, сказала ему душа, — любовь. «Лучше!» — ответил рыбак и погрузился в пучину, а душа, рыдая, побрела по болотам. И снова, по прошествии третьего года, душа пришла на берег моря и позвала рыбака, и он вышел из пучины и сказал, «Зачем ты зовешь меня?» И душа ответила, «Подойди ко мне поближе, чтобы я могла побеседовать с тобой, ибо я видела много чудесного». И подошел он ближе, и лег на песчаный отмели, и, опершись головой на руку, стал слушать, и душа сказала ему, «Я знаю один город, там есть над рекой Харчевня. Там я сидела с матросами, они пили вина обоих цветов, ели мелкую соленую рыбу с лавровым листом и уксусом, и хлеб из ячменной муки». Мы сидели там и веселились, и вошел какой-то старик, и в руках у него был кожаный коврик и лютня с двумя янтарными колышками. Разослав на полу коврик, он ударил перышком по металлическим струнам своей лютни, и бежали девушка, у которой лицо было закрыто чедрой, и стала плясать перед нами». Лицо ее было закрыто кисейной чедрой, а ноги у нее были ноги. Ноги были ноги ее, и они порхали по этому ковру, как два голубя. Ничего чудесного я никогда не видела. И тут город, где она пляшет, отсюда на расстоянии дня. Услыхав эти слова своей души, вспомнил юный рыбак, что маленькая дева морская совсем не имела ног и не могла танцевать. Страстное желание охватило его, и он сказал самому себе, «Туда только день пути, я могу вернуться к своей милой». И засмеялся, и встал на отмели, и шагнул к берегу. И когда он дошел до берега, он засмеялся и опять протянул руку к своей душе. А душа громко закричала от радости и побежала навстречу ему, вселилась в него. И молодой рыбак увидел, что тень его тела простерлась опять на песке, а тень тела — это тело души. И сказала ему душа, «Не будем мешкать, нужно тотчас удалиться отсюда, ибо боги морские ревнивы, и есть у них много чудовищ, которые повинуются им». И они поспешно удалились, и шли под луной всю ночь, и весь день они шли под солнцем, а когда завечерело, приблизились к какому-то городу, и сказала душа ему, «Это не тот, а другой, но все же войдем в него». И они вошли в этот город, пошли бродить по улицам, а когда проходили по улице ювелиров, молодой рыбак увидел прекрасную серебряную чашу, выставленную в какой-то лавочке. А душа ему сказала, «Возьми эту серебряную чашу и спрячь». И он взял серебряную чашу, спрятал ее в складках своей туники и они поспешно удалились из города. А когда они отошли на расстоянии мили, молодой рыбак насупился и отшвырнул эту чашу и сказал душе, «Почему ты велела мне украсть эту чашу и спрятать ее? Это было недоброе дело!» «Будь покоен», — ответила душа, — «будь покоен». К вечеру следующего дня они приблизились к какому-то городу, и молодой рыбак снова спросил у души, «Не этот ли город, где пляшет та, о которой ты мне говорил?» И душа ответила, «Это не тот, другой, но все-таки мы войдем в него». И они вошли в этот город и пошли по улицам его. И когда проходили по улице продающих сандалии, молодой рыбак увидел ребенка, стоявшего у кувшина с водой. И сказала ему душа, ударь этого ребенка. И он ударил ребенка, и ребенок заплакал, и тогда они поспешно покинули город. А когда они отошли, молодой рыбак насупился и сказал душе, почему ты повелела мне ударить ребенка, то было недоброе дело. Будь покоен, ответила душа, будь покоен. И к вечеру третьего дня они приблизились к какому-то городу, и молодой рыбак сказал своей душе, «Не этот ли город, где пляшет та, о которой ты мне говорила?» И душа сказала ему, «Может быть, и тот, войдем в него». И они вошли в этот город и пошли по улицам, Но нигде не мог молодой рыбак найти ни реки, ни харчевни, и жители этого города с любопытством взирали на него, ему стало жутко, и сказал он душе «Уйдем отсюда, ибо та, которая пляшет белыми ногами, не здесь». Но его душа ответила ему «Нет, мы останемся здесь, потому что ночь темная, а на дороге нам могут встретиться разбойники». И он уселся на площади рынка и стал отдыхать. И вот прошел мимо купец, и голова его была закрыта капюшоном плаща, а плащ был из татарского сукна, и на длинной камышине держал он фонарь из коровьего рога. И сказал ему купец, «Почему ты сидишь на базаре? Ты видишь, все лавки закрыты, и тюки обвязаны веревками». И молодой рыбак ответил ему, «Я не могу в этом городе отыскать заезжего двора, и нет у меня брата, который приютил бы меня». «Разве не все мы братья», — сказал купец, — «разве мы не созданы единым творцом? Пойдем со мной, у меня есть комната для гостей». И встал молодой рыбак и пошел за купцом его дом, и когда через гранатовый сад он вошел под кров его дома, купец принес ему в медной лохане розовую воду для омовения рук и спелых дынь для утоления жажды и поставил перед ним блюдо рису и жареного молодого козленка. По окончании трапезы купец повел его в покой для гостей и предложил ему отдохнуть и опочить. И молодой рыбак благодарил его и облобазал кольцо, которое было у него на руке, и бросился на ковры из козьей крашенной шерсти. И когда он укрылся покровом из черной овечьей шерсти, сон охватил его. И за три часа до рассвета, когда еще была ночь, его душа разбудила его и сказала «Встань!» И пойди к купцу, в ту комнату, где он почивает, и убей его, и возьми у него его золото, ибо мы нуждаемся в золоте».